Он снова вернулся к игре. «Э, «Прошу прощения», — раздался голос где-то на уровне его пояса. Он опустил глаза и увидел очень большого тритона. «Да, здесь нельзя такое поведение. Сокрушение не дозволяется. Только не здесь. Такие правила. Хочешь драться, твои люди сражаются с его людьми». «А ты кто такой?» я Танк, танк. Ты бог, «Определенно!» Да? И сколько у тебя почитателей? 51. Возникла некая пауза. Затем Тритон с Надеждой посмотрел на Ома и спросил: "А это много? Не умею считать". Он указал на грубо вылепленную фигурку на побережье Омнии. Но делаю ставку Ом посмотрел на фигурку маленького рыбака. «Когда он погибнет, у тебя останется ровно пятьдесят верующих», — сказал он. М «Больше или меньше, чем пятьдесят один?» «Намного меньше». «Определенно?» «Да». «Этого никто не говорил». Несколько дюжин богов следили за побережьем. Ом смутно припомнил эфепские статуи. Там была некая богиня с неумело высеченной из камня совой. Точно. Он почесал в затылке. В голову приходили мысли, недостойные бога. Отсюда сверху все казалось очень простым. Обычная игра. Здесь быстро забываешь, что те, кто остался внизу, вовсе не играют. Там гибнут люди. Их рубят на куски. А мы те же орлы, подумал он. Иногда мы учим черепах летать, и, подняв их повыше, опускаем. «Там внизу гибнут люди», — промолвил он, обращаясь к оккультному миру в целом. Цортский бог солнца даже не обернулся на него. «Они для того и нужны», — пожал плечами он. В руке бог солнце держал коробку для игральных костей, очень напоминавшую человеческий череп с рубинами в глазницах. — Ну да, конечно, — согласился Ом. — А я как раз и забыл про это. Он некоторое время смотрел на череп, а потом повернулся к богине изобилия. — Что это такое, милашка? Рог изобилия? Можно посмотреть? Спасибо. Достав из рога фрукты, Ом толкнул локтем бога Тритона. — На твоем месте, друг, я бы не связывался с этими шулерами. — А один — это меньше, чем пятьдесят один? — спросил Птанг-Птанг. птанк То же самое, — твердо ответил Ом. Он. он не сводил глаз с затылка цорцкого башка. — Но у тебя верующих тысячи, — заметил бог Тритон. — Ты и бьешься за тысячи. Он задумчиво потер лоб. — Я слишком много времени провел там внизу, — подумал он. — Никак не могу отвыкнуть мыслить по-земному. — Чтобы у тебя были тысячи верующих, — промолвил он, — нужно биться за каждого человека. Он похлопал Бога Солнца по плечу. — Эй, солнышко! Когда Бог обернулся, он сломал рог изобилия об его голову. Это был очень необычный раскат грома. Он смущенно заикался, как сверхновая звезда. Оглушительные волны звука разрывали небо. Песок фонтанировал и кружился вокруг лежавших ничком тел на берегу. Молнии били в землю. Яркие искры мерцали на наконечниках стрел и остриях мечей. Симони поднял взгляд к грохочущей тьме. Что, черт возьми, происходит? Он толкнул локтем лежащее рядом тело. Это оказался Аргависти, и они с ненавистью уставились друг на друга. Раскаты грома сотрясали небо. Волны накатывались друг на друга и набрасывались на флот. Корпус одного корабля с внушающим ужас изяществом наваливался на корпус другого. Стоны и треск дерева прекрасно гармонировали с басовитыми раскатами грома. В песок прямо рядом с головой Симони воткнулся обломок бруса. «Если останемся здесь, мы покойники!» — крикнул он. «Бежим!» Шатаясь, они двинулись сквозь брызги и песок, мимо съежившихся от страха и молящихся солдат, мечущихся в поисках укрытия. Наконец Симония и Арговисти добрались до черепахи и нырнули под нее. Но, как выяснилось, эта мысль пришла в голову не только им. В полумраке виднелись неясные фигуры — На ящике с инструментами сидел подавленный бедн. Откуда-то воняло потрошенной рыбой. «Боги разгневались», — заметил Барворий. «Просто взбесились», — согласился Арговисти. «Я и сам не в слишком хорошем настроении», — фыркнул Симони. «Боги! Ха!»